Сняв грим, Джулия не накрасила губы, не подрумянилась, снова надела коричневый костюм, в котором пришла в театр, и ту же шляпу. Это была фетровая шляпа с полями, и Джулия низко надвинула ее, чтобы получше прикрыть лицо. Одевшись, посмотрела в зеркало. — Я похожа на портниху со швейной фабрики, которую бросил муж. И кто его обвинит? — Не думаю, чтобы меня узнали. Эви ходила звонить к служебному входу, и когда она вернулась, Джулия спросила, много ли народу поджидает ее на улице. «Сотни три!» «Черт!» Джулию охватило внезапное желание никого не видеть и ни с кем не встречаться. Захотелось хоть на один час скрыться от своей славы. Попроси пожарника, чтобы выпустил меня с парадного входа. Я возьму такси, а как только я уеду, скажешь людям, что ждать бесполезно. «Один бог знает, с чем только мне не приходится мириться», — туманно произнесла Эви. «Ах ты, старая корова!» Джулия взяла лицо Эви обеими руками и поцеловала ее воспитые щеки. Затем выскользнула тихонько из комнаты на сцену, а оттуда через пожарный ход в темный зал. Незатейливый маскарадный костюм Джулии, по-видимому, оказался достаточным, потому что, когда она вошла в малый зал у Баркли, который особенно любила, мэтр не сразу ее узнал. «У вас не найдется уголка, куда бы вы могли меня сунуть», неуверенно произнесла Джулия. Ее голос и вторично брошенный взгляд сказали ему, кто она. «Ваш столик ждет вас, мисс Лэмберт. Нам передали, что вы будете одни». Джулия кивнула, и он провел ее к столику в углу зала. «Я слышал, что вы имели большой успех сегодня, мисс Лэмберт». «Хорошие новости не лежат на месте». «Что будем заказывать?» Метродотель был удивлен тем, что Джулия ужинала одна. Но единственное чувство, которое он считал уместным показывать клиентам, было удовольствие, которое он испытывал в виде их. «Я очень устала, Анжела. Немного икры для начала, мадам, или устрицы?» устрица Анжела, только жирные. Я собственноручно их отберу, мисс Лэмберт, а потом...» Джулия глубоко вздохнула. Наконец-то она могла с чистой совестью заказать то, о чем мечтала с самого конца второго акта. Она чувствовала, что заслужила хорошее угощение, чтобы отпраздновать свой триумф, и собиралась в кое-то веки забыть о благоразумии. Бифштекс с луком Анжела. Жареный картофель и бутылку басса, принесите его в серебряной кружке с крышкой.